Утром меня разбудил Отто. Я открыла глаза, почувствовав, как ожесточенно он тянет меня за ногу. «Вставай! Сегодня наш первый рабочий день. Просыпать никак нельзя. Нам сказали в 9 быть у мастера». «Рань какая несусветная!» – пробурчала я, глядя в окно. На улице было пасмурно и серо. «Я уже воды из колодца набрал». Слишком радостно для такого утра сообщил полугном. «Она ледяная, так бодрит!» Я побрызгала кончиками пальцев себе в лицо водой и решила, что на этом мой долг перед гигиеной выполнен. Мы отправились в самое лучшее – завтракать. Несмотря на утро, время непопулярное для посещения питейных заведений, кабак был полон. Хозяин услужливо подвел нас к единственному свободному столику и поставил две тарелки с яичницей. Народ молча смотрел, как мы едим, готовясь задавать вопросы. Как только Отто отложил вилку, кто-то, самый смелый, спросил. — Вы надолго к нам? — До травника, — ответил Отто. — А вы будете очень заняты? — робко спросил крупный усатый мужчина, сидящий за соседним столиком. «А что?» – поинтересовалась я. Народ замялся. «Вот мастер Фил, к нему как не обратишься, а он все занят и занят. Заказы берет очень редко, и иногда за необходимыми артефактами аж в Чистяково приходится ездить. А там все втридорого, и дорога опять же!» – пожаловались жители. «К нам можно обращаться!» – важно сказал полугном. «Мы все сделаем!» «Скоро в нашей мастерской вы сможете увидеть наши расценки и получить консультацию по всем вопросам. А теперь нам пора. Спасибо за внимание!» «Интересно», – сказала я, когда мы шли к дому мастера Фила. «Когда ты собираешься выполнять частные заказы? У нас и так дел не в проворот. Ты еще не забыл, что нам нужно обеспечить артефактами от нежити все население этого края?» «А жить ты на что будешь? Обеспечение артефактами – это наша официальная работа, и половину зарплаты мы должны отдавать». Тут Отто издал душераздирающий вздох. Впрочем, как всегда, стоило ему только вспомнить о денежных потерях. «А вот индивидуальные заказы – это индивидуальные заказы для индивидуального желудка, а не на благо университетской казны». Мастер Фил ждал нас в своей маленькой, да нельзя захламленной прихожей. Какие-то вещи, тряпки, стопки журналов, детали непонятных машин образовывали огромные кучи. Лишь в одном месте хлама было меньше всего, и здесь на чистом участке стены гордо висел диплом университета. «Садитесь!» – приказал руководитель нашей практики. Мы в растерянности оглянулись. Куда садиться? На куче барахла? чтобы в нем утонуть или испачкаться?» «Спасибо!» – ответил Отто. «Мы лучше постоим из уважения к вам!» Фил подвигал своими кустистыми бровями, подумал и сказал. «Брат и сестра, значит? Так-так, что-то вы не похожи!» «Странно, не так ли?» – пробормотал Отто. «У нас отцы разные!» – сказала я. «Вот такая вот грустная история!» «Понятно, понятно. Значит так, если хотите, чтобы я подписал вам практику, ведете себя прилично. Каждое утро в десять будете у меня на пятиминутке. Потом пойдете работать к себе в мастерскую. Насколько я знаю, университет вам дал задание». «Дал, согласились мы». «Хорошо, будете, значит, работать. За каждый полученный индивидуальный заказ – «Будете платить мне 20 процентов!» «За что?» – спросил Отто. «За общее руководство. Так, значит, алкоголя не пить. Почую утром запах перегара, не подпишу зачет». Мы молча уставились на Фила, ожидая продолжения. «Ты!» – кривоватый палец мастера указал на меня. «Чтобы никаких шашней с парнями!» «Узнаю, запру в чулане!» «У меня отвисла челюсть!» «У нее есть жених!» «Сказал Отто!» «Жених? Официальный?» «Официальнее некуда! Они уже день свадьбы назначили! Уже родители благословили!» Убедительно заверил полугном. Я продолжала пребывать с отвисшей челюстью. привести ко мне для знакомства!» Я сдавленно пискнула. Фил, видимо, расценил это как согласие и обратился к полугному. «Ты, девок, не портить!» «Это как?» – удивился Отто. «Это значит не пребывать с ними в прелюбодейских отношениях!» – рявкнул мастер. «Или тебе подробнее объяснить?» «Не надо!» «Так вот, так вот. А слушаешься – кастрирую!» «Что?» – возмутился полугном. «Да что вы себе вообще позволяете?» «Молчать!» Хриплый старческий голос сорвался. Мы подождали, пока Фил откашляется и уже тише повторит. «Молчать! Я вам тут руководитель!» «Как отец родной! Вы меня слушаться должны!» «Почитать и уважать! Все понятно? Пошли вон! За работу!» Мы в молчании прошли несколько домов, и я, наконец, сформулировала свою мысль. «Как ты думаешь, он сумасшедший?» «Всё может быть, но нам с этого что? Нам его терпеть надо, руководитель!» «Давай напишем куда-нибудь и пожалуемся!» «Кому? Декану? Чтобы он посмеялся и сказал что-то типа «Ах, бедные деточки, они не выдержали взрослой жизни!» «Конечно, там им не университет, где их по головке гладили и всё прощали!» Это взрослая жизнь. Чего же они хотели? А вы, Бев, так их хвалили, так хвалили. Ты думаешь, декан знал, куда нас посылал? Конечно, кивнул Отто. Судя по дате на дипломе Фила, декан, если не учился с ним, то определенно его знал. К тому же, если помнишь, именно декан занимался нашим распределением. Вот зараза! В сердцах сказала я. Нам остается только смириться и с честью вынести выпавшие нам испытания С пафосом сказал лучший друг. «Ты на ночь торжественные речи читал?» поинтересовалась я. «Эх ты!» махнул рукой Отто. «Пойдем искать заклинание, надежно избавляющее от запаха перегара». Во всей этой ситуации радовало одно. Судя по приветливым лицам встречающихся горожан, Они были искренне рады прибытию новых магов. С нами часто заговаривали, останавливаясь на улице, и к тому времени, когда мы подошли к нашей мастерской, я уже могла отвечать на вопросы, не вслушиваясь. «Да, надолго, до травника». «Да, обращайтесь, мы работаем с индивидуальными заказами». «Да, занавесочки понравились». Дома мы сразу направились в мастерскую. Нужно было определить фронт работ» чтобы выгодно совмещать и общественную работу, и труд себе на благо. «Послушай, ты не в курсе, почему они все дружно прицепились к этим тряпочкам?» «Каким?» – рассеянно отозвался Отто, занятый печью. «К занавескам. Все женщины об этом спрашивают». «Не знаю. Может, это особо ценные занавески из городского музея, которые лет двести назад по собственному почину – «Удавили какого-то супостата, и теперь они перешли к нам, так сказать, на всякий случай». «Тогда я их сниму, на всякий случай». «Не стоит обижать горожан недостойными дипломированного мага выходками», – нравоучительно сказал Отто. «Я еще не дипломированный», – буркнула я, сделав в памяти заметку выяснить про таинственные занавески.